Ольга Алие. Падение с небес. Книга седьмая. Текст читает Татьяна Виноградова. Пролог. Ночь сегодня выдалась тёмная. Леяту небесное светило полностью закрыли тучи. Данный факт весьма порадовал девушку, нервно расхаживающую по небольшой комнатушке. которую она делила ещё с двумя такими же. Студентка лучшей академии магии и чародейства волновалась, заламывая руки искоса кидая взгляд на своих соседок. Те безмятежно спали. Им и в домёк, что их подруга мучается сомнениями, испытывает беспокойство и тревогу. Девушка нервно запустила пальцы в тёмные волосы, взъерошила их, быстро расплела, а потом заново заплела косу до пояса. сверкнула синими глазами и прихватив книгу в кожаном переплёте прижала её к груди резко выдохнула и осторожно открыв дверь в коридор выглянула тишина ни единого шороха студентка выскользнула наружу ещё раз прислушалась и уже смелее двинулась в нужную ей сторону спустилась на первый этаж выглянула из-за поворота проверяя где сейчас комендант И пусть все знали, насколько их старая трольчанка любит поспать, но осторожность не помешает. Из-за двери в каморке коменданта раздавался такой храп, что пол подрагивал. Девушка улыбнулась и стремительно покинула общежитие. Благо, вскрывать замки за 3 года она отлично научилась. Недаром по ночам бегала на полигон, пытаясь раскачать свой резерв. И пусть получалось слабо, Но ведь и ей удалось подняться на целую единицу. Но и этого мало, чтобы остаться на четвёртый курс. Как правило, на него переходят те, кто планирует изучать высшую магию. А для этого ей необходимо ещё как минимум 3 единицы силы. И взять их девушке было не откуда. До окончательных экзаменов оставалось чуть меньше двух недель. И тогда на глаза попалась древняя книга с заклинанием увеличения силы. Студентка понимала, что за всё надо платить, но в книге об этом ничего не было сказано. И тогда она решилась. В особую ночь, в полный лияты, необходимо провести ритуал, призывая богов, чтобы они исполнили одно желание. Не всегда и у всех он получался, но девчонки терять нечего. Если она покинет академию, то это будет конец всему. Ни денег, ни дома у неё не осталось. Всё забрала жестокая и алчная мачеха, отправив за грань отца. А саму девчонку едва не продала кочевникам. Вовремя удалось подслушать её разговор с собственной дочерью, а потом, прихватив накопленные избережения, до которых алчная душонка ещё не добралась, Бежать через окно в соседнее село, а уже оттуда прыгать на первый же дилижанс. Направление девчонку не интересовало, лишь бы подальше от места, некогда бывшее домом. Ей повезло. По пути на их транспорт напали разбойники. Их в последнее время стало очень много, так как король окончательно рехнулся и увеличил налоги так, что простой люд завыл Покидал свои дома и отправился на большую дорогу грабить и убивать. Вот такая шайка как раз попалась на пути девушки. И она не растерялась. Некогда отец, ещё будучи живым, усиленно обучал её воинскому искусству. На вопросы зачем это надо девушке, он только загадочно усмехался и повторял одну и ту же фразу: "Никто не знает, куда жизнь повернёт". А тебе в особенности это умение пригодится. Почему именно ей? Папа никогда не говорил, только шутил, что время ещё не настало, а потом оказалось поздно. Девушку даже не подпустили к умирающему. Мачеха встала намертво, причём в её глазах тогда виднелся отчётливый страх. Она явно боялась того, что собирался поведать дочери отец. При встрече с разбойниками Беглянка не растерялась. Успела схватить меч одного из раненных стражей, сопровождавших дилижанс. А когда стало совсем жарко, у неё проснулась магия. Воздух, и она просто разместила разбойников, чтобы тут же самой свалиться от истощения. Ей повезло. С ней вместе ехал один из магистров академии. Он сразу заприметил девчушку в простеньком платье и без вещей. А стоило увидеть, как она обращается с оружием, решил, что ей необходимо учиться. Так девчонка и оказалась в академии магии и чародейства. Ещё на проверке силы ректор сообщил, на её резерве стоит мощный блок, снять который ему не под силу, но у него оставалась надежда, что во время учёбы тот сам слетит. Не слетел. И из-за этого студентке грозило покинуть учебное заведение. Размышляя и вспоминая прошлое, Брюнетка дошла до дальнего полигона, прислушалась, быстро начертила пентаграмму, озаботилась защитой, после чего, встав в её центр, открыла книгу и стала читать заклинание. По мере чтения вокруг становилось холодно, потоки будто взбунтовались, закружились вокруг студентки, наровя её спеленать и не позволить закончить начатое. Но девчонка уже и сама поняла, Всё идёт совсем не так, как она планировала. Попыталась остановиться и не смогла. Речь лилась без её вмешательства, будто кто вселился в нерадивую ученицу. Руки, будто прилипли к книге, от страха та задрожала, осознав, насколько опрометчиво поступила, и как повернуть время вспять, не имела ни малейшего понятия. Рядом с ней полыхнула сиреневой дымкой Из неё появилась очень красивая женщина, осмотрелась, покачала головой и уточнила: "Тебе не говорили, к чему приводят незнакомые ритуалы?" "Говорили", едва слышно прошептала та. "Но тут я не нашла ничего опасного, вот и рискнула. У меня не было другого выхода". Студентка едва не плакала, а женщина, глядя на неё, качала головой. пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. Марана, богиня смерти, и сейчас ей предстояло забрать неродивую девицу. Обычно проблем с подобным не бывает, кроме исключительных случаев, один из которых сейчас и находился напротив женщины. Оказалось, девчонка важна для этого мира. Правда, она и сама не понимала своей ценности, а сообщить об этом ей никто не удосужился. да и никому оказалось это сделать. К умирающему апекуну её попросту не подпустили. Пока обе рассматривали друг друга и соображали, что будет дальше, богиня просмотрела всю жизнь девушки. Подумала несколько минут, после чего широко улыбнулась. Она нашла выход из положения. Ей не придётся забирать душу только в том случае, если её желание не будет исполнено. А так как студентка ничего еще не попросила, то Марана действовала стремительно. Подошла, коснулась груди девчонки, прошептала несколько слов, погружая ту в сон, а потом отодвигая ее душу, чтобы освободить место для той, кто на время займет чужое тело. Осталось бедолагу отправить в лазарет, где она побудет под надежной охраной лекарей. А уже завтра дело будет за той, кто сможет не только справиться с чужими проблемами, исполнить желания студентки, но и пройти путь, который позволит девушке занять место, положенное ей по праву рождения. В том, что всё так и будет, Марана не сомневалась ни минуты. Её племянница успела доказать свой профессионализм в этом плане, как ни как, шесть жизней прожила и помогла тем, в чьё тело попадала обрести счастье и любовь. Подхватив падающую брюнетку у самой земли, она быстро отправила её порталом в лазарет. Теперь дело за лекарями, а ей тут больше делать нечего, если только наблюдать и иногда приходить на помощь, если она понадобится.